Пьянила весна, принимаю пустынные веси И колодцы земных городов, Осветленный простор поднебесий И томление рабьих трудов. И встречаю тебя у порога С буйным ветром в змеиных кудрях, С неразгаданным именем Бога На холодных и сжатых губах. Перед этой враждующей встречей Никогда я не брошу счета, Никогда не откроешь ты плечи, Но над нами хмельная мечта. И смотрю, и вражду измеряю, Ненавидя, кляня и любя. За мучение, за гибель я знаю. Все равно принимаю тебя. 24 октября 1907 года